Глава девятая. Контроль над прессой. «Все, что пишут в газетах, абсолютная правда. За исключением тех редких происшествий, которые вам довелось наблюдать лично». Эрвин Ноу. Через полчаса после ухода князя ко мне заглянул секретарь и доложил, что пришли солдаты и спрашивают, где им встать на караул. Я вышел к ним и поинтересовался. «Кто такие? Откуда будете?» «Ваше императорское высочество. Откомандированы. Штаб с капитаном Ивлевым. Для несения охраны вашей светлости. Младший офицер, побудь -ка. «Вот что, хлопцы. Двое несут караул при входе у секретаря. Один на лестнице рядом с дежурным секретарем, который всех записывает, прежде чем пройти на этаж. Ваша задача проверять всех проходящих, взглядом определяя спрятанное оружие». С акваяжа, сумки просить открыть и проводить визуальный осмотр на наличие пистолетов и бомб. Строго смотреть, чтобы посетители не оставили ничего в приемной или под дверью. Могут принести бомбу с часовым механизмом, оставить здесь в приемной, а сами постараются уйти. Стараться вести себя вежливо, без шума, но настойчиво. В случае необходимости вызывайте подкрепление. Я распорядился, вам сделают рядом веревку с колокольчиком, Расположенным в комнате отдыха, в случае необходимости достаточно дернуть, и в комнате раздастся звон. Те, кто на отдыхе, должны немедленно с оружием явиться на главный пост. График охраны распределите сами, но не более трех часов, когда я ухожу, следуете за мной. Один рядом и позади, двое сзади, с двух сторон на небольшом удалении. Да не напрягайтесь вы так! Завтра поедем на полигон и отработаем основные моменты, а там и казаки подойдут, помогут с организацией. Дав необходимое распоряжение, я отправился спать. Завтра планировалась поездка на открытие сухого дока, поэтому нужно было хорошо выспаться. Встав с утра, я сделал разминку и, умывшись, отправился завтракать в гостиную. Меня там уже дожидался Виктор Сергеевич и мой новый секретарь Колышев Иван Дмитриевич, которого мне вчера определили. Поздоровавшись, я уселся за стол и спросил. «Какие новости, Иван Дмитриевич? Корреспонденция есть?» «Вот, Ваше Высочество, газета и корреспонденция», сказал он, протягивая поднос со свежими газетами и письмами. Я переложил пачку на угол стола и взял конверт с телеграммами. Одна телеграмма была от императора, он интересовался слухами о моих обещаниях и высказывал обеспокоенность. Вторая была от Мама. Она интересовалась о моем здравии и просила долго не задерживаться на Дальнем Востоке. Затем я взял газету «Владивосток» с его внеочередным номером. В нем на первой странице было мое выступление на закладке вокзала, и второй шла статья об организации восточной торговой компании. В газете были достаточно точно перечислены все тезисы, озвученные мною, и программа развития края. А вот мнение самой редакции на мои заявления меня немного расстроило, Я сделал себе пометку поговорить с владельцем газеты. Когда я пролистал остальные издания, то мое настроение еще заметно ухудшилось. Иван Дмитриевич, пригласите сегодня ко мне вечером на беседу всех владельцев газеты и главных редакторов. Отдал я распоряжение. Еще пошлите телеграмму в Санкт-Петербург. Для отца. Процесс привлечения крупного капитала в регион в самом разгаре. Как будут первые результаты, сообщу. «Для мама. Здоровье в порядке. Очень много дел, требующих личного присутствия. Придется задержаться». «Виктор Сергеевич, вы на меня так смотрите? Может, у вас есть ко мне вопросы?» – спросил я у него. «Да, Ваше Высочество. От меня Государь-Император требует отчета о том, что вы затеяли. А я не в курсе ваших планов и планируемых мероприятий. Что мне ему в таком случае отвечать?» «Напишите ему, что планируем привлечь в регион не менее ста миллионов рублей в течение первого года. В планах масштабная программа переселений крестьян и казаков из перенаселенных районов, расширение торговли с Китаем и Японией, разработка новых месторождений. Для начала этого хватит, а позже отчитаетесь о результатах. Вы, кстати, выполнили мою просьбу по личному оружию. К сожалению, удалось достать только два новых револьвера, и еще с десяток обещают доставить в ближайшие дни. Револьверы ждут вас в рабочем кабинете. — Еще подошла уссурийская сотня казаков. Они будут охранять вас в ближайшие дни. — Благодарю вас, Виктор Сергеевич. Это первая приятная новость с утра. — Тогда давайте собираться на открытие сухого дока. — Иван Дмитриевич, распорядитесь подготовить дополнительную охрану и карету для нее. — Сказал я, вставая из-за стола. Когда мы выехали со двора, вдоль дорог уже стояли горожане и ровными рядами военные и служащие. Дома были украшены флагами и китайскими гирляндами. Некоторые из горожан кидали под колеса цветы и выкрикивали здравицу цесаревичу. В порту нас ждала еще большая толпа встречающих. Весь путь от дороги до перемычки дока был выложен досками и начисто выметен. Среди присутствующих выделялись не только военные, но и рабочий люд. Подойдя к встречающим, я произнес небольшую речь. Сегодня производится закладка нового, большого сухого дока для нашего флота. Теперь мы сможем ремонтировать корабли в своем порту и не платить деньги иностранцам. Теперь Владивосток становится поистине морским портом. После произнесенной речи я собственноручно закрепил специальную табличку о закладке дока и залил ее приготовленным раствором. Под крики поздравления и игру оркестра я отправился изучать планируемый док и приготовленные для меня чертежи будущего дока. Главный инженер и строитель дока Василий Иванов очень переживал за свое детище и все мне подробно рассказывал. Наименовать док решили именем цесаревича Николая. Пообщавшись еще с полчаса, мы отправились на закладку памятника адмиралу Невельскому. На высоком берегу, рядом с портом, были построены моряки. Когда мы подъехали, то заиграл оркестр. Мы, выйдя из колясок, направились к ожидающим нас людям до самого берега. К павильону была проложена специальная дорога. Над входными воротами красовался, выложенный в цвет, вензель его императорского высочества. А весь путь до павильона украшен был гирляндами зелени и флагами, а также гирляндами в китайском стиле. Для совершения молебна вблизи берега был построен павильон в русском стиле, центральная часть которого, значительно возвышенная и увенчанная Золотым Орлом, служила помещением для цесаревича во время службы. Ряд колонн отделяли это помещение от остального, где разместились приглашенные лица. Вся прилегающая к павильону местность в несколько дней совершенно преобразилась. Там, где недавно стояли громадные дощатые магазины, и каменное здание минной мастерской теперь не осталось ничего. Все это было разобрано, перенесено, и на месте бывших построек образована обширная, спланированная площадка, усыпанная песком. Закладка памятника прошла очень быстро. Вывалив готовый раствор в яму и уложив в нее табличку, мы посетили павильон-часовню, расположенную по соседству, и там отстояли небольшой молебен, после чего я прошел вдоль строя, и поздравил моряков, сказав короткую речь о том, что подвиги моряков никогда не будут забыты, и они находятся на страже восточных рубежей нашей Родины. После этого по плану было посещение мужского и женского училища. Пока они были немногочисленны, но в скором времени ожидалось их расширение. В женском училище я даже провел пробу блюд, убедившись в ее качестве. Посетили музей общества изучения Амурского края, где меня сфотографировали, а я пожертвовал на его развитие одну тысячу рублей. От музея в дар было преподнесено чучело местного белокрылого орлана, а от общества охотников – красивая шкура уссурийского тигра. Всю дорогу меня сопровождали казаки уссурийской сотни. После посещения музея мы отправились в расположенный неподалеку военный лагерь, где перекусили, сняв пробус еды для солдат. Когда мы отъезжали, то офицеры, довольные тем, что их удостоил вниманием в такой глуши сам цесаревич, распрягли коляску и на руках покатили ее через весь лагерь, восторженно крича «Ура!» и «Здравницу цесаревичу!». К вечеру мы посетили морской раут, где собралось около трехсот человек. Морское собрание завершилось большим фуршетом, после которого мы совершенно уставшие. Отправились домой. где меня уже дожидались владельцы местных газет и их главные редакторы. Их собрали в большом зале, где вчера проходило заседание Восточной торговой компании. Всего присутствовало около 30 человек, и когда все рассели за столом и на соседних стульях, я начал свою речь. Господа, я собрал вас здесь для того, чтобы прояснить некоторые моменты. Ваши газеты не совсем правильно освещают события, происходящие в этом регионе. Я не буду говорить вам про необходимость цензуры и о вашей благоразумности. Многие из вас или ваших работников сосланы на Дальний Восток за свое вольнодумство, за критику власти. В чем-то даже и уместную. Но критиковать может любой человек. Весь вопрос, чем вы в таком случае отличаетесь от тех, кого критикуете. Вот вы пишете. Цесаревич не обращает внимания на положение каторжников и условия их жизни, которые хуже, чем содержат Скотт. К сожалению, я не могу знать о всех проблемах региона и решить их одномоментно. Ну а вы что сделали для того, чтобы улучшить их условия содержания, кроме того, что пишете об этом в газете и поливаете грязью местных чиновников? «Чем вы лично помогли каторжникам? Сколько средств собрали для улучшения их быта? Сколько отправили на лечение? Ну, хотя бы скажите, скольких вы накормили?» «Что? Никто и куска хлеба из вас не дал им? Наругать любую власть легко, а помочь ей в трудных вопросах желающих нет». Почему вы пишете только плохое в своих газетах и совершенно не замечаете то хорошее, что происходит у вас под носом? Почему не пишете о тех чиновниках, которые наоборот заботятся об быте каторжников? А то у вас получается как не чиновник, так низменная личность. И если вы взялись критиковать власть, то и пишите о тех успехах, которые есть. Даже неугодный чиновник делает... и что-то полезное для региона, поэтому вы обязаны освещать не только их промахи, но и успехи. И тогда такие люди будут видеть, к чему стремиться и как надо менять свою работу, чтобы люди были довольны их работой. Хотите улучшить жизнь крестьян или каторжников? Хорошо. Собирайте деньги, помогайте им и уже тогда критикуйте и ругайте власть, а не как иначе. Ваша работа должна сплотить общество для решения их проблем, а не разделить и принести смуту. Ведь в смуте нет ничего полезного ни для простых граждан, ни для империи. Внешние враги выделяют огромные средства на подрыв обороноспособности и целостности нашей страны. В некоторых зарубежных кругах есть идея захватить и разделить нашу страну на колонии, а всех его граждан сделать бесправными рабами. Для этого выделяются колоссальные средства и финансируются всевозможные кружки и литературные общества, где специально нанятые агенты вливают в разум людей идеи вольнодумства и идеи свободы и равенства. Запомните, не существует никакой свободы и равенства. Все эти идеи созданы лукавым для устранения последнего рубежа обороны христианского мира. Падет царская Россия, падет и православие. Вы сейчас будете думать про себя, что хорошо мне говорить, будучи цесаревичем, и зная, что в скором времени я могу стать императором. Но вы не представляете, насколько я ограничен в своих поступках. Я самый несвободный человек в империи. Я не имею права заниматься, чем захочу. Я обязан заботиться о каждом крестьянине и рабочем в моей империи. Заботиться о быте простых солдат и матросов. Заниматься проблемами голода и нищеты. Карать провинившихся чиновников и казнокрадов. Имея всю полноту информации о проблемах в империи, выбирать тот путь, который приведет к наименьшим жертвам. Остав императором, обязан буду отправлять солдат на смерть, для того, чтобы дать возможность нормально жить народу. Вы же не думаете, что разнорабочий на нашем предприятии может вместо вас стать и управлять газетой? Вы ведь прекрасно понимаете, к чему это приведет. Или матрос, взявшийся управлять кораблем, неминуемо приведет его к крушению. Если мать родившегося ребенка захочет полной свободы и бросит его в лесу, как она будет выглядеть в глазах других людей? Свободной? Или убийцей? требующие высшие меры наказания. Поэтому не становитесь такой матерью, бросившись своего только рожденного ребенка, зная, что он не выживет. Оставьте мысли об эфемерной свободе и займитесь делом. Поэтому, если вас не устраивает та жизнь, которая вас окружает, то пытайтесь сами ее улучшить. И если критикуете, то обязательно пишите о положительных моментах в работе критикуемого. Хотите улучшить жизнь катаржан? Тогда принимайте в этом собственноручное участие и освещайте это событие в газете. Поверьте, местная власть не захочет, чтобы кто-то был более известен и популярен, чем они. Это если вас интересует именно желание помочь в строительстве лучшей империи в мире, где каждый ее гражданин счастлив и не испытывает нужды. Чтобы дать свободу тем же крестьянам, необходимо вначале улучшить их быт и условия жизни, Дать им землю и возможность прокормить себя на ней. Ведь хорошая идея – дать возможность крестьянам выкупить землю у помещиков. Но ведь реформа тормозится, и я уверен, что со временем бремя выкупных платежей будет уменьшено или даже вовсе отменено. Большинство людей видят проблему только в узком ключе и не видят всей картины, поэтому простых решений не будет. И для того, чтобы улучшить жизнь тех каторжников, необходимо участие всего общества. Вы скажете, что достаточно простого указа и проблема будет решена. Но скажите, кто будет непосредственно платить за это? Вести налог на крестьян, горожан или владельцев газет? Видите, что не все варианты решения этой проблемы вас устроят. Да, улучшать их жизнь нужно, но для этого нужно поднять уровень жизни и других слоев населения. Тогда мы сможем позаботиться и о них. Не так во всей империи. Вопросов, требующих срочного решения, очень много, но не все эти решения будут устраивать всех, поэтому вы должны не только критиковать власть, но и подсказывать ей пути решения или своим примером объединять людей для оказания помощи. Я надеюсь, что вы поняли, что я хочу до вас донести, и мы сможем сделать правильные выводы из этого.